Глава 28 -я. Потом Артур выпрямился, взглянул мне в лицо и спросил. «Ты выйдешь за меня, Мари? Я не готов снова тебя потерять. Я прикусила губу, но озвучила кое-какие факты, от которых никуда не деться. У меня нет документов, я попала в ваш мир и в ваше королевство, как бы это сказать, незаконно. Ну, знаешь, такой нарушитель границ». И у меня есть дочь. Правда, она чужая и по документам, и по крови, но она моя. А еще у меня нет магического дара, потому что я из другого, технического мира. И все мои патенты, наработки, контракты, договоры заключены на имя Мариэллы Монкар, а у меня, выходит, ничего нет. И я совершенно не представляю, что с этим всем делать. А еще я выгляжу иначе. У меня другое имя, внешность, цвет волос, возраст, врожденные способности. Артур слушал, улыбался и на лице у него было написано, мол, плевать, все это ерунда, а его волнует только, выйду ли я за него, о чем он, собственно, снова спросил. «Но ты все еще моя невеста. Ты ведь не откажешься от помолвки, выйдешь за меня, потому что я люблю именно тебя, Мария, и ты мне нравишься в обоих воплощениях». «Выйду», — помедлив, ответила я и призналась, «потому что я тоже тебя люблю» в обоих своих воплощениях, и тут уже сварливо добавила. «Надеюсь, ты не целовался с Мриэллой, пока меня не было, и не... чего-то такого?» «Абсолютно ничего такого», — рассмеялся мой жених, и никаких поцелуев. «Она не ты». Он встал и потянул меня на ноги, намереваясь как раз меня-то поцеловать. Но в этот момент дверь едва не слетела с петель, и в кабинет ворвалась растрепанная Мриэлла. Увидев обнимающихся нас, она взвизгнула, всплеснув руками. «Нет, не смейте!» Я от неожиданности отпрянула и отропела взглянула на девушку. Судя по ее виду, она бежала через всю территорию университета, запыхавшаяся с красным лицом, с растрепавшейся прической. Она схватилась за дверь, пытаясь отдышаться, жадно глотая воздух. А я переглянулась с женихом, смотревшим на нее, как на утомившего до одури подростка мол как же ты достала деточка ну что у тебя опять мрела позвала я мария простите меня я так виновата вымолвила наконец та очухавшись от забега в ее глазах мелькнула озадаченность при виде моих осветленных волос но тут же исчезла девушка шагнула ко мне схватила за руки и уставилась в лицо Я не хотела ничего плохого. Жизнью и даром своим клянусь и сделала все, что могла, чтобы помочь вам тут обустроиться. Не думала, во что впутываю вас. Не просчитала, как я сама в другой жизни. натворила творила дел, но я хотела только как лучше для девочки и мечтала сбежать из этого тела. Не могу, ненавижу его. Видеть себя в зеркале не в состоянии. «Мария, постой!» попыталась я вклиниться в поток речи. «Мария, заберите это все, пожалуйста! Можно я вернусь на землю и в вас?» Но... Я растерянно посмотрела на Артура. Он сложил руки на груди, присел на край стола и не мешал. «Марьелла, но я не знаю, как это сделать. Меня сюда привел магистр рада причем не напрямую. Сказал, что так нельзя. Мы шли через изнанку «Я готова общаться с демонами, раз надо. Скажите только, что делать. Мария, хотите, я снова ритуал проведу?» Теперь, когда вы рядом, он должен сработать. Да, магистр Гресс, скажите же. Посмотрела она на него. И давайте спросим мэтра Кастора Гресса. Но даже если не получится, Мария, отпустите меня, пожалуйста. Можно я вернусь на землю? Я не могу тут, не хочу, мне плохо. А я вам отдам девочку на усыновление, хорошо? И перепишу все свое имущество и дома, и счета в банках. Стоп, не тараторь, возмолилась я. Мрела, тише. Она смотрела на меня со слезами в глазах. И я не выдержала, шагнула и обняла эту испуганную девчонку. Ужасно, что ее психика так изломана. Тут нужна помощь специалистов и долгие сеансы с психологом. Или же полная амнезия ощутимого жизненного этапа, если такое возможно. Все будет хорошо, но тише, тише. Все обязательно решится, так или иначе. Просто нужно немного времени. Потерпи. Я обнимала ее, гладила по спине, по волосам, а она рыдала мне в плечо и цеплялась, будто я ее последняя надежда и спасательный круг. Когда истерика утихла, мы с Артуром усадили мариэлу на стул и даже обсудили втроём ситуацию, что можно сейчас предпринять. И как мне жить до того момента, как мы все уладим. Я думала, что может удастся побыть в общежитии, в своей комнате, но в ней сейчас жила Мариэла. Когда же Артур заикнулся, что в его апартаментах есть место для меня, она аж подпрыгнула и снова воскликнула. «Нет, нельзя! Это... Не прикасайтесь к...» Замолчала, осознав, что как бы я это я и тело-то мое принадлежит мне. А я поняла и спросила тихонько. «Мрелла, ты надеешься снова поменяться телами и не хочешь, чтобы месье Гресс трогал это тело, ткнула себя в грудь?» «Да», — выдохнула она. Виновато посмотрела на ректора и сказала. «Прошу простить меня, месье, но вам принадлежало это тело!» Повела она рукой вдоль себя. «Вы с Марией вместе, ну и вот, а я нет, я не могу не трогать, пожалуйста!» «А если нам так и не удастся снова вас обменять душами?» спросил он. «Я все же рассчитываю жениться на Марии и планирую счастливую семейную жизнь и детей с любимой женщиной. И мне совершенно неважно будет ли она со мной...» Блондинкой или брюнеткой, такой или этакой. Жестом он поочередно указал на нас обеих. «Магистр, пожалуйста», — умоляюще произнесла Мариэлла. «Мы попробуем, да?» Она перевела взгляд на меня. «Я навсегда исчезну из вашей жизни. И делайте, что пожелаете. А я очень хочу туда, в ваш мир, Мария. Отпустите меня, я готова прямо сегодня начать готовить все для ритуала. Только, месье, если вы освободите меня от пар...» «Мария, вы ведь сможете читать лекции вашим студентам?» Это было странно, но мы так и договорились. Мриэле выделили в преподавательском общежитии пустовавшую ранее комнату, а я вернулась в свою. И туда же позднее к вечеру забрала софии Гришку. Его доставил магистр Радо. «Дожился. брожу среди миров, словно курьер какой-то. Спаси, отведи, доставь, переправь того сюда, этого туда. Я вообще-то глава академии, а не мальчик на побегушках». И тут же без перехода. Марсалис под домашним арестом. Родители едва с ума не сошли, пока он у тебя был, Маша. Вы что, решили, кто остаётся тут, кто возвращается на Землю, кто замуж выходит? И учтите, одна из вас должна убраться из Одимина. Нельзя нарушать баланс миров. «Я остаюсь, Мариэлла уходит», — ответила я и уточнила. «Но она хочет вернуться на Землю в моём теле, а мне, собственно, уже всё равно». Я привыкла к замене, втянулась и вполне неплохо прижилась, так что осуществляем обмен душами и рассчитываем на вашу любезную помощь. «Поторопитесь, у вас не больше пары недель, затягивать нельзя. Одну из вас мир отвергнет!» — бросил на прощание демон и ушел. И завертелась Я вернулась к преподаванию. Ведь у студентов на носу годовая сессия. Ох, и гоняла я их снова!» А они привычно стенали, ныли, мол, да что ж такое-то, никакой жалости и пощады маэстрины не знает. Но были довольны. Разумеется, моя история будила любопытства, все жаждали подробностей, и она смрела и о моем родном мире, и о разном. «Маэстрина, у нас скоро выпускной бал, а вы нас еще танцевать что-нибудь эдакое научите? Ребята, я ведь не танцовщица, не балерина. Ничему сложному я вас не научу. А вот те движения, как на белом балу», «Ещё покажете? А давайте к выпускному все вместе что-нибудь выучим. А давайте вы пока к сессии темы выучите». «Ну, маэстрина!» Или же была парочка попыток прогнуть меня. Я вроде как та же самая привычная маэстрина по поведению и манере общаться, но при этом выглядела как милая кудрявая блондинка. И кое-кто, забыв, что характер у маэстрины припоганый, пытался выкинуть что-нибудь чудненькое». Ну, а вдруг прокатит? Конечно же, не прокатывала. И особо борзах я нежно размазывала тонким слоем, при этом ласковой с улыбкой, но исключительно в рамках учебного материала. Как-то раз довелось подслушать обрывок диалога. Ненормальный, что ли? Да зачем? Да она же выглядит совсем не так. Я думала, дастся. Вдруг характер тоже поменялся? Ну да, как же, поменялся. Четвертый курс уже уходил с ее последней лабораторной с отравлением и с заданием сварить противоядие. Хорошо, хоть не с хвостами-рогами. А я бы отрастил. Это было весело осенью. А софи вернулась в усачи и снова присутствовала со мной на всех парах. И ее с удовольствием таскали на руках ребята или водили за ручку, скрючившись в три погибели, чтобы ей было удобно делать свои самостоятельные шажочки. Все успели соскучиться, не только по мне, но и по малышке. Ведь все то время, пока я была на земле, она жила у маркиза Нобля. Меня, к слову мсье, принял неоднозначно, долго рассматривал, выслушал краткую версию событий и грядущие планы, после чего проскрипел Теперь хотя бы понятно, чего скромная милая девочка, как о маузель монка отзывались все, превратилась в отъявленную умную и расчетливую стерву. Ладно, я не против. Удастся вам снова поменяться телами или нет, мне без разницы. Раз моя внучка признает матерью именно вас, и иномерянка Мария, раз это вы ее растите и не даете никому в обиду, то так тому и быть. Как вы будете выглядеть, дел десятое. Если понадобится документ, все переделаем, а пока добро пожаловать обратно в семью. Мы обменялись со стариком рукопожатием и на этом договорились. Кроме Софи, со мной постоянно находились Гришка, Барон и Крыса Анфиса. Ее за это время никто так и не забрал на постоянную привязку, и она прибилась к коту. Это было странно, но животных все устраивало. Частенько можно было наблюдать, как София сидит и играет в кубики, рядом с ней дремлет рыжий кот, на нем вытянувшись во всю длину крыса. А за их спинами трехголовый Гронх, и одна из голов могла задумчиво вылизывать то кота, то грызуна. Спустя две недели все было готово к ритуалу. Причем я подошла к вопросу ответственно, заставила Мариеллу сделать так, чтобы моя память смогла переместиться к ней. Раз она мне передала свою, то было бы неплохо, если бы все мои знакомые перестали считать Марию Каменеву чокнутой или амнезийной. За почти три месяца мне это совсем не понравилось. поди объясни каждому, почему я здесь помню, а там не помню. Мы с девушкой вообще довольно много разговаривали по вечерам. Мне было жаль эту девчонку со сломанной судьбой. Ей еще не один год ходить к психоаналитику, чтобы мозги на место поставить. Все же сын Маркиза Нобля — редкостная тварь. Хорошо, что его больше нет. Сам ритуал по настоянию магистра Ирада было решено проводить наизнанке. Он ради этого даже предоставил нам помещение в подвале академии. Мриэлла отправилась туда налегке. Сказала, что у нее тут нет ничего, что она хотела бы забрать. Я ей предлагала свои украшение но она категорически отказалась. Заявила, что она сама справится и сама на все заработает. К тому же к ней и так перейдут мои земные банковские счета, квартира, обстановка и гардероб. А проходило все до изумления обыденно. Учитывая, что демоны обладают особыми способностями, а магистр Рада очень сильный маг менталист, он вообще играл большую роль во всем происходящем. Причем, как он сам сказал, делал он все это не для меня или Мариэллы, а для Софии, потому что она его будущая родственница, и с Марсалисом у них уже почти полное слияние аур. Так что он, как старший родич, заинтересован в том, чтобы девочка обрела уже, наконец, настоящую мать. но ну, а раз мамой она считает именно меня, то и говорить тут не о чем. «Надо нам с Мариэллой поменяться телами». «Ну, значит, быстренько все провернем и закончим уже эту эпопею. Можно подумать, у него других важных дел нет, как всяких девушек туда-сюда между мирами водить и разные обряды с ними проводить». Ну, думаю, он просто бурчал и делал вид, что ему все равно. уверенно магистр Рада лукавил, а на самом-то деле он очень хороший и порядочный чела... демон. Силовой поддержкой была Артура, отказавшийся отпускать меня одну. Мало ли, вдруг что-то не так пойдёт. И вот, подвал в Академии демонов на изнанке, пентаграмма, светящаяся потусторонним синим светом. Свечи в её лучах множество мелких символов и рун рисовала эту сложную конструкцию Мриалла, силой заливала она же. Ну и собственно, мы с ней вдвоём, босые, простоволосые, одетые лишь в длинные балахонистые сорочки. Никаких амулетов, артефактов, украшений. Сняли всё, даже помолвочное кольцо. Снимать его с моего пальца пришлось Артуру. Делал он это ужасной нехотя и заставил пообещать, что это не разрыв помолвки, а только на время короткого ритуала. Пообещала. Уже в самой пентаграмме я постаралась успокоить Мриэлу, которую колотила нервной дрожью. Она все губы искусала, так волновалась. И, судя по виду, всю ночь не спала, поросюшка. Опять мне тело приводит в негодность. «Не переживай, все будет хорошо», — «А если нет? Я не вынесу этого. Не могу здесь больше. В этом вот не могу!» Она дернула себя за распущенные волосы. «Тихо! Не порти мне прическу!» И аккуратно убрала ее трясущиеся руки от лица. С нее станется еще поцарапает случайно. Обняла ее крепко, прижала к себе успокаивающий гладя по спине. «Соберись! Сейчас важный процесс, не расслабляйся! И будь хорошей девочкой! Отживи мою жизнь на земле достойно!» Не порти мне деловую репутацию. Все заказы выполняй качественно. Новые бери, исходя уже из своих способностей. Не забывай ходить к косметологу, парикмахеру и на спорт. И следи за зубами и зрением. Магии на земле нет, испортишь, новые уже не вырастут. Инструкции я все оставила. Не ленись их просматривать и писать себе напоминалки. «Я помню, хорошо», — расслабилась она в моих руках. «Мария, спасибо, и простите меня за все». Она ко мне упорно обращалась на «вы», хотя я ей тыкала. «Мы готовы», — кивнула я магистру Эрада. Мариэлла отступила, мы с ней взялись за руки, и ритуал начался. Спустя несколько минут я смотрела настоящую напротив меня светловолосую, светлоглазую молодую женщину, она таращилась на меня испуганно, неверяще и радостно. «Как же интересно видеть себя со стороны! А мимика не моя!» «Получилось?» — выдохнула она. «Получилось», — ответила я. «А я все помню», — вдруг сообщила она. «Ой, а у вас так весело выпускной в институте проходил. У нас так не принято». «Ну, вообще-то, мы к концу празднования нажрались, как поросята». «И точно», — улыбнулась она. «Это так интересно! Боги, как же я счастлива!» И она сама шагнула ко мне, обняла изо всех сил, поцеловала в щеку. «Спасибо!» — Мрелла обернулась к ректору. «Магистр Гресс, и вам за понимание и доброту, и будьте хорошим отчимом, девочки!» Дрогнув, добавила, так не сумев назвать софии ни по имени, ни дочерью. «Она не виновата, что я так и не сумела принять случившегося со мной. Магистр, рада, от всей души благодарю вас. Если вам когда-нибудь понадобится помощь на земле в мире Марии, я буду рада ее оказать и просто угостить чаем». Обещаю больше не падать в обморок при виде вас. Вот только за чаем я на землю не ходил, хмыкнул демон и протянул ей руку. Идите сюда, Мариэлла, отправлю вас в новый дом. Только нужно сначала выйти в соседнее помещение, без пентаграммы. Мария, я теперь только исключительно Мария Каменева. А свое имя я навсегда отдаю маша да? Глянула она на меня. Да, подтвердила я. Это, кстати, входило в нынешний обряд. Мы поменялись не только телами, но и именами, но я говорила, что оставлю себе право на имя Мария тоже. Красивое же, и мне нравится. А со стороны демона это была, скорее всего, проверка. В соседней комнате, куда мы перебрались, нас ждал Гришка. Разве ж от липучки Гронха отделаешься. К пентаграмме его не подпускали, чтобы ничего не нарушил и не сбил настройки. И он ждал меня тут, изнывая от нетерпения. Когда мы вышли туда, Гришка подскочил, вывалил все три языка и радостно рванул к Мриэле в моем теле. Но, пролетев буквально три шага, он резко изменил траекторию, пробуксовал, скребя когтями каменный пол, и помчался ко мне. «Узнал», — погладила я по холке, прыгающего вокруг меня радостного демонического пса. «Разумеется, узнал», — чуть ли не закатил глаза магистра Рада. «Это ж Гронх, он привязан к ауре и душе, не к телу». Ну все, все, тише, сидеть, велела я и обратилась к Мариелле. Удачи, будь счастлива, найди любовь, живи на полную катушку и оставь все плохое в прошлом.